Глава 26. Разоблачение горничной. И куда это у нас собралась горничная с высшим образованием? Перед Зинкой, словно из-под земли, вырос сын хозяина Тимур. Высокомерный молодой человек стоял в красивой кожаной куртке. Он был мокрый от брызг, но будто не замечал этого. Первое, что сделала Зинка, когда совет был закончен, Это выскочила на улицу и позвонила по телефону, что оставил ей дед. Ответил ей интеллигентный мужской голос человека в возрасте. После того, как она назвала ему фамилию деда, он стал еще и внимательным. Было видно, что мужчина очень хотел помочь. «Да, это было, я уж и не помню всего», – расстроенно сказал он. хотя и вел то дело. Да, после него еще сотни подобных было». «Знаете, девушка, я сейчас залезу на чердак, там я храню свои черновики. Я освежу память. А вы подъезжайте, я их вам отдам, возможно, и помогу вам чем». Зинка понимала, что приехать – это проблематично, но чувствовала, что ей просто необходимы эти материалы. «Хорошо, диктуйте адрес», – согласилась она, перебирая в голове, как ей это сделать. Только знаете, девушка, я теперь живу в поселке Трудовое, в тридцати километрах от Владивостока. Но по трассе это быстро, минут тридцать, не больше. Поняв, что собеседница на другом конце провода в растерянности, он предложил другой вариант. А давайте так поступим. Завтра я повезу внука во Владивосток к родителям. Нагостился уж он у меня. Не могу с вами встретиться. Нет, ни в коем случае. Мне эти записи нужны сегодня. — резко ответила Зинка, приняв решение. — Я приеду. Диктуйте адрес. И вот сейчас, надев джинсы и куртку, воспользовавшись тем, что охрана была занята абсолютно мокрым Эндрю, она выскочила на улицу без лишних вопросов, шепнув дрожащему молодому человеку недовольное. Нашел время купаться. Было видно, что тот хотел оправдаться, но Зинке некогда было разбираться с мокрым товарищем. Она радовалась, что удалось проскочить без лишних вопросов мимо охраны. Зинка на ходу дала на осмотр охране куртку, но ну а водолазка и джинсы в обтяжку отменяли остальные проверки. Впереди, правда, была охрана на парковке, которая непременно поинтересуется, куда это собралась новая горничная в такой страшный для дома день. Но Зинка уже придумала для них легенду о причине своего выхода с территории. Правда, она была хиленькая и не выдерживала никакой критики. Ну, как говорится, попробовать стоило. Когда Зинаида уже сворачивала на дорожку к берегу, омываемую волнами, и появился этот нахал. — А я не крепостная, и докладывать не обязана, — резко ответила Зинка и пошла по тропинке. Волны с каждым часом становились все сильнее и больше, и уже сейчас можно было идти только крепко держась за перила. Хам не отстал, а пошел следом, надоедая разговорами. — Так это понятно. Крепостные-то не имеют высшего образования. Да и в Москве они вряд ли учатся. А еще крепостные не собираются в банды и не шепчутся в комарке для швабр. Мне так же кажется, крепостные не смогли бы вскрыть запароленный чужой ноутбук. Когда они дошли до берега, Зинка обернулась к нахалу дать отпор, но он не дал ей возможности сказать, задав вопрос в лоб. «Кто ты, горничная?» Девушка быстро перебирала в голове все, что она может наплести, главное, чтобы это прозвучало более-менее правдоподобно. Но Тимур нагло, ухмыляясь, добавил. «Только не ври мне. В доме убийство, причем хорошо спланированное, а я наблюдаю чужих людей, странных людей. Они шепчутся и что-то скрывают. Если ты сейчас соврешь, я пойму. Есть у меня такая способность. Когда мне девушка в одежде горничной, которую я совсем не знал, сказала, что у нее высшее образование, я сразу понял, не врет. Хотя в это трудно поверить, но я знал, это правда». Так что слушаю тебя внимательно. Зинка думала недолго и, взвесив все за и против, спросила то, что ее волновало больше всего. То, почему она вдруг решилась довериться этому мажору. А с чего ты взял, что это убийство? Польша, Краков. 19 января 1945 года. У серёги Боброва ноги отмерзли полностью. Сейчас он стоял, охраняя замок, служивший резиденцией немецкого генерал-губернатора Польши Ганса Франка. И сильно переживал. Ребята в бою проливают кровь, а его с этим гадом Борисиком поставили у пустого замка стены охранять. Серега рвался в бой. Но за год службы он знал точно. Приказы не обсуждают. Их выполняют. Командир хороший мужик, сказал ему, оставляя на посту. Не расстраивайся. Тебе досталась, возможно, миссия важнее нашей. В этом доме, я думаю, могли остаться музейные ценности, что свозил сюда фашистский гад со всей Польши. Хотя разведка доложила, что он сбежал, прихватив награбленные, но есть вероятность, что в доме все-таки есть еще что-то. А мы, как бы эти Красной Армии, должны не допускать разграбления народного достояния. Что, зря нам Леха Батян героически такую красоту спас? сказал командир, восхищенно оглядывая красивый замок. Рисковал жизнью со своей группой. Теперь наша задача – не дать все это разграбить. Да еще и компания подобралась ужасная. Бориска не любили все. Это был самый гнилый человек в роте. Хотя он все мог достать и предлагал свои услуги со служивцем, никто старался с ним не связываться. Серега уж даже вообще подозревал, что делал он это незаконно. Также Борисик всегда подмазывался к начальству и, как шептались сослуживцы, докладывал о мелких проступках товарищей и замполиту. Простые солдаты не любили стукача и чурали сообщения с ним. В бою Борисик всегда был где-то в конце или вообще в окопе и старался занять самое безопасное место. Вот и сейчас Серега стоял у двери, не чувствуя ног, а противный Борисик, убедившись что в округе тишина, зашел вовнутрь. Серега маялся. Ноги он перестал чувствовать еще два часа назад. Оглянувшись по сторонам, он все же решился и, потихоньку открыв тяжелую дверь, вошел в опустевший замок. — Все ты понимаешь, гнида! — Говори, где цацки! — услышал он голос Борисика, разносящийся эхом в огромном холле замка. — Нет, ничего нет, простите! — На ломаном русском отвечал ему сухонький старичок, стоя на коленях и прикрывая голову руками. — Я тебя сейчас грохну! — кричал Борисик. — И мне ничего не будет! Хочешь жить, сволочь, давай драгоценности! — Прекрати! — крикнул Серега и настаивал на Борисика автомат. — Ты что творишь? — А, это ты! Заходи вот, смотри, нашел дядьку, прятался в подвале. Говорит, служил здесь дворецким. «А значит, это что?» «Что?» — спросил эхом Серега. Ему не было еще и 18 лет. Чтобы его взяли на фронт, пришлось соврать в военкомате о возрасте. Наверное, от молодости, от, может, и от воспитания. Ему трудно было хамить старшим. А Борисик был старше его лет на 20. «А то, Серега, что это фашист и враг, которого мы должны с тобой истреблять!» — рассуждал Борисик. «Он безоружен!» — неуверенно возразил Серега. — Да и поляк, а работал он здесь, потому что наверняка тоже боялся фашистов. — А ты что? — повернув автомат в сторону Сереги, сказал Борис. — Стал адвокатом фашистов? — Знаешь что? — Значит, ты сам фашист и предатель. — Посади Борисика. Дворецкий схватил со стола огромный подсвечник и, замахнувшись, ударил его по голове. Но опоздал буквально на пять секунд. Борисик успел нажать на курок. И Серега мешком рухнул на холодный пол старинного замка. Последняя мысль, которая мелькнула в голове, была. Жаль, ноги так и не согрелись.